С одной из молитвенных пашин торопливо взлетела стая ворон. Исполнив до конца, он топчет неверных раскаленными железными копытами, Бруто вынул пальцы из ушей и прислушался. Кроме удалявшегося раздраженного крика ворон, ничего слышно не было. Получилось. Главное верить в Господа, так ему говорили и он всегда следовал этому совету. Сколько себя помнил. Бруто поднял мотыгу и, облегченно вздохнув, вернулся к своим дыням. Лезвие мотыги уже готово было воткнуться в землю, когда Бруто увидел черепаху. Черепашка была маленькой, желтого цвета и вся покрытая пылью. Панцирь по краям обколот. У черепахи был всего один глаз бусинка, второй же она, видимо, потеряла в результате одной из тысячи тысяч опасностей, которые повсюду подстерегают медленно передвигающееся существо, живущее в дюйме от земли. Бруто огляделся. Сад по-прежнему находился внутри храмового комплекса, и по-прежнему был обнесён стенами. — Как ты сюда попала, маленькое существо? — спросил он. — Прилетела? Черепаха подняла на него свой единственный глаз. Бруто ощутил тоску по дому. В песчаных барханах рядом с его родным домом всегда водилось много черепах. — Я могу угостить тебя салатом, — предложил брута Но, по-моему, черепахам запрещено находиться в садах. Разве ты не вредитель? Черепаха продолжала таращиться на него. Ни одно животное не способно смотреть так пристально, как черепаха. Буруто почувствовал себя обязанным что-то предпринять. А еще есть виноград. Вряд ли я совершу большой грех, если дам тебе одну ягодку. Хочешь винограда, а маленькая черепашка? — А ты хочешь стать презренным червем в самой глубокой яме хаоса? Вороны, облепившие наружные стены, снова сорвались в воздух, услышав яростное исполнение «Безбожники умирают в муках». Бруто открыл глаза и вынул пальцы из ушей. «Я все еще здесь», — сказала черепаха. Бруто растерялся. До него медленно доходило, что демоны и суккубы не превращаются в маленьких черепашек. В этом нет смысла. Даже брат Нюмрат согласился бы, что одноглазая черепашка — не самый лучший эротический образ. «А я и не знал, что черепахи разговаривают». Наконец выдавил брута «А они этого и не умеют», — ответила черепаха. «Ты на мои губы посмотри». Бруто пригляделся. «Но у тебя нет губ», — заметил он. «Ага. И голосовых связок тоже», — согласилась черепаха. «Мои слова возникают прямо в твоей голове». «Вот на «Понимаешь, на что я намекаю?» «Нет». Черепаха закатила единственный глаз. «Вот странно. Впрочем, неважно, я не собираюсь тратить время на всяких садовников. Приведи ко мне самого главного». «Самого главного?» Переспросил Брута и сунул палец в рот. «Ты имеешь в виду брата Нюмрада?» «А кто он такой?» — Наставник послушников. — О, Господи, то бишь я! — воскликнула черепаха. — Нет, я не имею в виду наставника послушников, — терпеливо-напевно произнесла она. — Я имею в виду верховного жреца или как там он себя называет. Полагаю, здесь таково имеется? Бруто тупо кивнул.